Глава 19. СВ. с мощным ударом весла направил лодку к левому берегу. По счастью, скорость течения пока еще не увеличилась, так как русло реки почти до самого водопада сохраняло тот же пологий уклон. Лишь у самого водопада дно круто обрывалось, и усилившееся течение чувствовалось только в 300-400 футах от него. На левом берегу поднимался густой девственный лес. Ни один луч света не проникал сквозь сплошную завесу его листвы. Иксен с ужасом смотрел на эту землю, где жили людоеды внутреннего Конго и которую теперь путешественникам предстояло пересечь пешком, так как плыть дальше по реке было невозможно. О том же, чтобы перетащить пирогу волоком в обход водопада, не приходилось и думать. Какой жестокий удар для измученных людей, которые надеялись не сегодня-завтра прибыть в португальские поселения, расположенные в устье реки. Но ведь до сих пор им так везло. Неужели теперь удача отвернется от них? Пирога уже подходила к левому берегу, По мере того, как она приближалась к земле, Динга проявлял все больше странных признаков нетерпения и горя. Диксен заметил это. Он был всегда на настороже, ведь опасности грозили со всех сторон, и спросил себя: не скрываются ли в чаще высокого папируса на берегу дикари или хищные звери? Но вскоре он понял, что Динго охвачен вовсе не яростью. "Смотрите, Динго как будто плачет", воскликнул маленький Джек, обвивая ручонками шею пса. Но Динго вырвался из объятий мальчика прыгнул в воду, когда пирога была еще в 20 футах от берега, выбрался на него и скрылся в высокой траве. Ни миссис Велден, ни Диксон, ни Геркулес не знали, что и подумать. Через несколько секунд пирога мягко врезалась носом в зеленую толщу прибрежных растений. Вспугнутые приближением людей, в воздух с резкими криками взлетели несколько зимородков и снежно-белых цапель. Геркулес крепко привязал пирогу к стволу склонившегося над водой мангрового дерева, и все путешественники выбрались на берег. Присутне было видно ни одной тропинки. Однако примятая во многих местах трава свидетельствовала о том, что здесь недавно прошли люди или звери. Диксент с заряженным ружьем и Геркулес с топором в руках двинулись вперед. Не прошли они и десяти шагов, как натолкнулись на Дингом. Собака, опустив нос к земле, с отрывистым лаем бежала по какому-то следу и негромко выла. Какое-то непонятное предчувствие привлекло ее к берегу, а теперь другое предчувствие вело в глубь леса. Это было ясно всем. "Внимание", сказал Диксент. — "Миссис Уэлдом, Джек, мистер Бенедикт, не отставайте, пожалуйста. Геркулес, будь наготове". В это мгновение Динго поднял голову и нетерпеливо запрыгал словно приглашая следовать за ним. Через несколько секунд миссис Уэлдон и ее спутники подошли к подножию старой смоковницы в самой гуще леса. Под смоковницей виднелась ветхая покосившаяся на баклажуга. Динго остановился перед ней и жалобно завыл. "Эй, кто здесь есть?" крикнул Диксент. Он вошел внутрь хижины. Миссис Уэлдон и все остальные последовали за ним. На земляном полу были разбросаны кости, уже побелевшие под воздействием сырого воздуха. "В этой хижине умер человек", сказала миссис Уэлдон. "Единго знал этого человека", подхватил Диксент. "Наверное, это был его хозяин. Глядите, глядите". Диксент указал пальцем на ствол смоковницы в глубине лачуги с которого была щищена кора. Там виднелись две большие красные буквы, уже почти стершиеся, но все еще различимые. Инго уперся правой лапой в дерево и как будто указывал на эти буквы путешественникам. «С» и «В», — воскликнул Диксанд. Две буквы, которые Динго узнает среди всех букв алфавита, те самые буквы, какие выгравированы на его ошейнике. Он молк. И, нагнувшись, поднял лежавшую в углу небольшую всю позеленевшую медную коробку. Когда он открыл коробку, из нее выпал клочок бумаги. Диксент прочел следующее: Здесь в 120 милях от берега океана 3 декабря 1871 года смертельно ранен, ограблен Моим проводником Нигора Динга ко, ко мне. Эс Вернон. Эта записка объясняла все. Французский путешественник Самуэль Вернон, отправившийся исследовать Центральную Африку, взял в проводники Нигора. Деньги, которые были у путешественника, возбудили алчность негодяя португальца, и он решил завладеть ими. Самуэль Вернон, набравшись до берега Конго, остановился в этой хижине. Здесь Нигоры смертельно ранил его, ограбил и бросил. Совершив убийство, Нигорин несомненно, бежал в португальские владения, но там Нигору арестовали как агента работорговца Алвиша. Сан-Паулу-ди-Луанда его судили и приговорили к пожизненному заключению в одной из каторжных тюрем колонии. Мы знаем, что он ухитрился бежать с каторги, пробрался в Новую Зеландию и там поступил коком на пилигрим. Не тех, кто плыл на этом корабле. Но что произошло в хижине после преступления, это нетрудно было угадать. Несчастный Вернон перед смертью успел написать записку, где указывал время и причину убийства и имя убийцы. Он спрятал ее в коробку, где несомненно раньше хранил деньги, украденные Нигора, и последним усилием начертал кровью словно эпитафию свои инициалы на дереве. Динга, вероятно, немало дней просидел перед этими двумя буквами. Он научился распознавать их среди всех других букв алфавита и уж не забыл. Потом Динга ушел на берег океана, где его и подобрал капитан Вальдика и наконец попал на Пелегрим, где он снова встретился с Нигора. А прах путешественника тем временем и истлевал в дебрях Центральной Африки, и все забыли о погибшем, кроме его верной собаки. Да, несомненно, события происходили именно так. Диксент и Геркулес уже собрались было предать погребению остатки несчастного Самуэля Вернона, Как вдруг Динго с неистовым лаем выбежал из хижины. Тотчас же вслед за этим снаружи донесся ужасный крик. Очевидно, Динго на кого-то напал. Геркулес бросился за ним. Когда Диксент, миссис Уэлдон, Джек и Бенедик тоже выбежали из хижины, они увидели, что он кинулся на какого-то человека, который катался по земле, отбиваясь от вцепившейся ему в горло собаки. Это был Нигор. Приближаясь к устью Конга, где он собирался сесть на отправляющийся в Америку пароход, португалец оставил свой эскорт и один пошел к месту, где он убил доверившегося ему Вернона. У него были свои причины вернуться сюда, и все поняли какие, увидев в свежевырытые яме у подножия смоковницы несколько горстей французских золотых монет. Очевидно, после убийства Самуэля Вернона Но до того, как он попал в руки португальцев, Негора закопал в землю украденные деньги, чтобы когда-нибудь вернуться за ними. Но как раз в тот момент, когда он собрался воспользоваться плодами своего преступления, выследивший его динго вцепился ему в горло. Захваченный врасплох негодяй, все же сумел вытащить из-за пояса нож, и он с силой всадил его в грудь собаки, когда Геркулес подбежал к нему с возгласом: «Ах, гадина, я тебя придушу. Однако вмешательство Геркулеса не понадобилось. Португалец не подавал больше признаков жизни. Можно сказать, что судьба покарала преступника в том месте, где он совершил свое злодеяние. Но верный пес тоже получил смертельный удар. Он ползком добрался до того места в хижине, где был убит сам Вернон, и там умер. Иркурез закопал глубоко в землю останки путешественника, и оплакиваемый всеми Динго, был положен в ту же могилу. Нигора не было больше в живых, но туземцы, сопровождавшие его из Казонды, должны были находиться где-то неподалеку. Видя, что португалец не возвращается, они несомненно отправятся искать его на берегу реки. Это была серьезная опасность для путешественников. Дик Лексент и миссис Велден посовещались о том, что делать дальше. Действовать приходилось немедленно, не теряя ни минуты. Было уже совершенно ясно, что большая река, по которой они плыли, это именно Конго, которую туземцы называют Кванго или Икуту Яконого. Под одной широтой ее именуют также Заиром, под другой Луалабой. Это была та самая великая артерия Центральной Африки, которой героический Стэнли присвоил славное имя Ливингстон, Но географам быть может следовало бы заменить это имя именем самого Стенли. Однако, если не оставалось никаких сомнений в том, что это Конго, то в записке, оставленной Самуэлем Верноном, было указано, что устьие реки находится на расстоянии 120 миль от этого места, и к несчастью, здесь река была непроходима. Никакая лодка не прошла бы через могучий водопад. Вероятно, это были водопады Тама. Надо было пройти пешком по берегу Мирю или две, именовав водопад, построить плот и снова пуститься вниз по течению. «Остается решить, сказал Диксент. По какому берегу мы пойдем? По левому, где мы сейчас находимся, или по правому? И тут и другой не миссис Велдон. Приходится остерегаться туземцев. Но все таки мне кажется, что на этом берегу риск больше, так как тут мы можем опасаться встречи с эскортом Негору». Переправимся на другой берег, сказала миссис Велдон. Но можно ли там пройти? продолжал рассуждать вслух Диксен. Дорога к устью Конго скорее лежит на левом берегу. Идаром же Нигора шел по нему. Но неважно. Колебаться тут не приходится. Но прежде чем мы переправимся на правый берег все вместе, я один проверю, можно ли спуститься по реке ниже водопада. Это действительно было благоразумнее. И Диксен сразу же начал приводить свой план в исполнение. Ширина реки в том месте, где стояла хижина француза-исследователя, не превышала четырехсот футов, и молодому моряку, отлично умевшему править кормовым веслом, нетрудно было ее пересечь. Миссис Уэлдон, Джек и кузен Бенедикт до возвращения Дика Сенда должны были остаться на левом берегу под охраной Геркулеса. Отдав все распоряжения, Дик уже сел в пирогу и собирался оттолкнуться от берега, Когда миссис Уэлдон сказала ему: "Ты не боишься, Дик, что течением затянет тебя водопад?" "Нет, миссис Уэлдон, я пройду футов за четыреста от него, а на том берегу. Я не буду высаживаться, если замечу хоть какую-нибудь опасность. Возьми с собой ружье. — "Хорошо, но, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. А может быть, нам все таки лучше не разлучаться, Дик?" Добавила миссис Уэлден, как будто ее томило предчувствие беды. "Нет, миссис Уэлден, я должен поехать один", ответил Дик Диксон. "Это необходимо для общей безопасности. Я вернусь меньше, чем через час. Смотри, в оба, Геркулес". С этими словами Дик отчалил и направил лодку к другому берегу. Миссис Уэлден и Геркулес, притаившие среди зарослей папируса, не спускали с него глаз. Диксен скоро достиг середины реки. Течение здесь было не очень сильное, но все таки чувствовалось. Зато в четырехстах футах от этого места вода с диким ревом низвергалась со скалы, и водяные брызги, подхваченные западным ветром, долетали до пироги, где сидел Диксен. Юноша содрогнулся при мысли, что если бы они были менее внимательны прошлой ночью, пироге неминуемо попала бы в водопад который выбросил бы на прибрежные камни лишь пять изуродованных трупов. Но сейчас такой опасности не было. Перога пересекала реку почти по прямой. Для этого достаточно было искусно править кормовым веслом. Через четверть часа Дик добрался до правого берега реки и уже готовился на него выпрыгнуть. Но в это мгновение раздались громкие крики, и человек десять дикарей бросились в груди травы, которые еще скрывала пирогу. Это были дикари-людоеды из свайной деревни. В продолжении восьми дней они крались следом за путешественниками по правому берегу реки. Когда лодка проплывала под сваями, и с нее сорвала травяной покров, они увидели, что на мнивом плавучем островке скрываются люди и пустились в погоню. Они были уверены, что добыча не уйдет от них, так как водопад преграждал течение реки, и беглецам рано или поздно пришлось бы высадиться на берег. Лексент понял, что для него нет спасения. Но он спрашивал себя, не может ли он, пожертвовав своей жизнью, спасти спутников. Не теряя самообладания, юноша стоял на супероге. И навели на дикарей ружье, не давал им подойти. Между тем дикари уже успели содрать с пироги защитный навес, рассчитывая найти там еще несколько жертв. Увидев, что в их руки попал лишь один человек, они яростно завыли. Пятнадцатилетний мальчик на десятерых. Но тут один из туземцев поднялся, протянул руку к левому берегу, Я указал на миссис Уэлден и ее спутников, которые все видели и не зная, что предпринять, вышли из-под прикрытия зарослей папируса. Оставив всякую заботу о себе, дик молил небо подсказать ему, как спасти его сотоварищей. Дикари бросились на корму пироги и оттолкнули ее от берега. Они намеревались переплыть реку Ружье в руках дико все еще удерживало их от нападения на него. Очевидно, они знали, чем грозит огнестрельное оружие. Но один из них, взяв кормовое весло, умело направил пирогу поперек течения. Вскоре она уже была не далее как в ста футах от левого берега. "Бегите!" крикнул Дик Сенд миссис Велден. "Бегите!" И миссис Велден, ни Геркулес, ни пошевелильнулись, словно у них отнялись ноги бежать зачем не пройдет и часов как их все равно догонят и они попадут в руки людоедов ликсент понял это и в эту минуту его осенила та мысль о которой он просил небо он нашел способ спасти тех кого любил спасти ценой собственной жизни и он без колебаний сделал это господи защити их прошептал он. В то же мгновение он перевел ружье на того дикаря, который правил пирогой, и выстрелил. Кормовое весло, расщеплённое пулей, переломилось пополам. У людоедов вырвался крик ужаса. Пирога, уже никем не управляемая, повернула по течению прямо к водопаду. Она неслась все быстрее, и через несколько мгновений Уже не более ста футов отделяло ее от ревущей и грохочущей бездны. Миссис Уэлдон и Геркулес все поняли. Диксент, пытаясь спасти своих спутников, решил увлечь лодку в пучину водопада. Дикари погибнут, но и он погибнет с ними. Маленький Джек его мать, стоя на коленях, посылали Дику Диксенду последнее прости. Геркулес в бессильном отчаянии простирал к нему руки. В эту минуту дикари, решив добираться до левого берега вплавь, бросились за борт, и лодка от толчка перевернулась. Лексент, и перед лицом угрожающей ему смерти, не даёт он не потерял хладнокровие. Последней его мыслью было, что лодка именно потому, что она плывет килем вверх, может оказаться для него средством спасения. И действительно, в те мгновения, когда Дик Сент будет захвачен водопадом, ему могли угрожать две опасности: захлебнуться в воде или задохнуться в вихре водяной пыли. А перевернутый корпус лодки был как бы ящиком, под которым ему может быть удастся удерживать голову над водой и в то же время укрыться от воздушного вихря, в котором он несомненно задохнулся бы при быстром падении. При таком заслоне у него, пожалуй, был бы некоторый шанс спастись от двойной опасности задохнуться, даже если бы он спускался по водопаду Неагаре. Все это молнией мелькнуло в голове Дика Сенда. Последним инстинктивным движением он уцепился за скамью которая соединяла оба борта лодки. И держа голову над уровнем воды, под опрокинутым корпусом лодки почувствовал, как поток с непреодолимой силой уносит его, и он почти вертикально падает вниз. Пирога глубоко ушла в яму, вырытую падающей водой у подножья водопада. Завертелась в глубине и затем снова всплыла на поверхность реки. Диксон, отличный пловец, понял, что спасение теперь зависит только от силы его рук. Через четверть часа борьбы с течением он выбрался на левый берег и увидел там миссис Уэлден, Джека и кузена Бенедикта, которых поспешно привел туда Геркулес. Да, дикари погибли в бурлящем водовороте. Незащищенные во время падения перевернутой пирогой, Они задохнулись еще прежде, чем достигли дна пропасти. и Их трупы разбились об острые скалы, на которых пенилась вода ниже по течению.